Глава пятая. Лера. Я так счастлива рядом с ним. Понимаю, откуда взялись дурацкие выражения про любовь. Про бабочек в животе и крылья. Я ведь действительно не хожу сейчас, а летаю. В груди как будто бьются тысячи невидимых крыльев. Вместо того, чтобы работать, сижу, фантазирую, представляю, как Богдан на обеденном перерыве закроет меня в своем кабинете. И все произошло почти так, как я представляла. «Даже лучше?» Он шептал мне на ухо, что я его. «Много раз повторил. Моя сладкая девочка. Мы выходим из его кабинета, держась за руки». Я закрываю глаза и пытаюсь воспроизвести в голове полушепот его ласкового голоса, чтобы навсегда запомнить и вспоминать, когда захочется. «Ульяна, что ты здесь делаешь?» Раздается недовольный голос босса. Он отнимает мою руку, я открываю глаза. Передо мной стоит та самая женщина, которую я видела, когда следила за Богданом. Сейчас она не в шикарном длинном платье, но все равно выглядит хорошо. Волосы уложены волнистыми локонами, одета в деловой костюм яркого зеленого цвета. Видимо, любит кричащие цвета и находиться в центре внимания. В отличие от меня. Прежде чем ответить, бывшая жена Босса пристально смотрит на меня. Затем переводит взгляд на Богдана. «Все еще спишь со своими секретаршами?» Заявляет нахалка. «Все еще?» «Боже, неужели они развелись из-за интрижки босса с секретаршей?» «Что ты несешь?» Спрашивает босс, берет ее под локоть и заводит в свой кабинет. Я стою как вкопанная. Не могу пошевелиться. Хорошо, что они ушли. После сказанного мне было бы невыносимо стоять между ними. Иду в туалет, смотрю в зеркало. Неудивительно, что Ульяна сразу поняла, чем мы только что занимались. Волосы растрёпаны, помада стерта, шея в красных пятнах. Пытаюсь привести себя в порядок. И почему мне перед ней так неудобно? Она же не его жена, и я не любовница. Точнее, любовница, но мы ведь никого не обманываем. Не ее дело, чем мы там занимались. Да что же это такое в самом деле? Как мне надоели эти эмоциональные качели. Только становится все хорошо, и сразу что-то происходит. О чем они там друг с другом беседуют в кабинете? Быстро заканчиваю умываться и следую в кабинет босса. Я теперь ужасно раздраженная. Могу и наговорить лишнего. Захожу не стучась. Сидят за столом напротив, метают недовольные взгляды друг в друга. Странно, а мне показалось, что у них хорошие отношения. Выйди из кабинета! рявкает на меня Ульяна босс останавливает ее жестом поднимает ладонь не надо с ней так разговаривать раз уж ты пришла сюда как клиентка то лера будет фиксировать твою историю она мне так всегда помогает говорит босс бывшей жене ульяна недовольно поднимает брови а вот босс напротив ехидно улыбается а хорошо пусть записывает мне все равно бросает брюнетка я сажусь на свое место включаю ноутбук Ульяна смотрит на меня заинтересованным взглядом. Говорит, ты изменился, Богдаш. Богдаш, вот как она его раньше называла. Стерва. Если не хочешь, чтобы я тебя выгнал, обращайся ко мне, Богдан Викторович. Смеется, показывая свои белоснежные зубы. Какая она самоуверенная. От нее так и веет какой-то победоносной силой. Ладно, я хочу проверить Лешу, как я уже сказала. Что-то случилось спрашивает босс. «Нет, ничего такого, но...» Снова бросает на меня взгляд через плечо. Затем продолжает. «Стал меньше стараться, чем раньше. Хочу проверить, не делит ли он еще с кем-то свою постель. И если так, пусть катится к чёрту». Она пытается говорить самоуверенно, но я замечаю, что к концу предложения голос у нее становится тише. «Значит, врет. Кто бы ни был этот Алексей, она им дорожит». Ревность меня отпускает. Между Богданом и Ульяной я не замечаю никаких теплых чувств. Получается, они тогда играли на публику ради дочери? Поцелуй в щеку, улыбки. Что же между ними произошло? Любили ли они друг друга раньше? Почему я такая любопытная? Ничего не могу с собой поделать. Если бы было такое волшебное устройство, чтобы перемотать жизнь моего босса назад и все посмотреть как фильм, я бы точно им воспользовалась. Трудно было бы, конечно, наблюдать, как он целует других. Но зато я лучше бы узнала его. «О чем думаешь?» — говорит босс, когда Ульяна уходит. Я молчу. У него виноватый вид. Он, наверное, думает, что я обиделась. Подходит ко мне, берет мою руку, начинает говорить. «Послушай, не знаю, что она имела в виду, но я не спал раньше с секретаршами. Ты сама видела. Перед тобой работала Наталья. Она замужем». «Надо бы ему ответить. Забудь, проехали» но вместо этого я все усугубляю и когда вы были женаты тоже не спал и тогда тоже отвечает уверенно почему тогда она так сказала такая у нее натура любит злить и провоцировать из за чего вы развелись продолжаю я сыпать вопросами лер босс отходит от меня с грустным видом зачем тебе это все я хочу узнать твое прошлое мне интересно говорю искренне может быть когда нибудь расскажу говорит богдан я грустно вздыхаю Хотя это не жёсткое нет, как раньше. Он подумает. «Ладно, ну а кто такой этот Алексей, ты скажешь?» Ее парень лениво пожимает плечами босс. «Ухожу за свое рабочее место, разбираю документы». Да уж, ну и ситуация. У них точно не осталось никаких чувств друг к другу. Иначе Ульяна никогда бы не пришла сюда проверять своего теперешнего парня. Хотя все равно это странно. Обращаться к бывшему мужу, чтобы он последил за парнем, К горлу снова подступает неприятный ком сомнений. А может, у Ульяны все-таки остались чувства к Богдану? И она специально его провоцирует?